в Твери назревала дуэль. Ну а теперь о дуэли, которая вполне могла состояться в Твери между Александром Сергеевичем Пушкиным и Сологубом. Граф Владимир Александрович Сологуб, 1813-1882 годы, русский чиновник, тайный советник, прозаик, драматург, поэт-мемуарист из литовского рода Сологубов, сделал впоследствии по этому поводу специальный доклад в обществе любителей российской словесности. Я был назначен секретарем следственной комиссии, отправляемой в Ржев, Тверской губернии, по случаю совершенного там раскольниками святотатства. Следствие продолжалось долго и было, к удивлению, введено, Исправно. Оно знаменовалось разными любопытными эпизодами, о которых здесь упоминать, впрочем, не место. Самым же замечательным для меня было полученное мною от Андрея Николаевича Карамзина, сына Николая Михайловича Карамзина, гусарского полковника, письмо, в котором он меня спрашивал, зачем же я не отвечаю на вызов Пушкина, Карамзин поручился ему за меня, как за своего дербского товарища, что я от поединка не откажусь. Для меня это было совершенной загадкой. Пушкина я знал очень мало. Решительно ничего нельзя было тут понять, кроме того, что Пушкин чем-то обиделся, о чем-то мне писал, и что письмо его было перехвачено. С Карамзиным я списался и узнал, наконец, в чем дело. Накануне моего отъезда я был на вечере вместе с Натальей Николаевной Пушкиной, которая шутила над моей романтической страстью. Сологуб собирался тогда жениться, но по каким-то причинам женитьба расстроилась. И ее предметом. Я и хотел заметить, что она уже не девочка, и спросил, давно ли она замужем. Затем разговор коснулся Ленского, очень благородного и образованного поляка,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 Я написал Пушкину, что я совершенно готов к его услугам. Я стал готовиться к поединку, купил пистолеты, выбрал секунданта, привел бумаги в порядок. Я твердо, впрочем, решился не стрелять в Пушкина, но выдержать его огонь, сколько ему будет угодно. Пушкин все не приезжал. Вероятно, гнев Пушкина давно охладел. Вероятно, он понимал неуместность поединка с молодым человеком, почти ребенком, из самой пустой причины, во избежание какой-то светской молвы. Наконец узнал я, что в Петербурге явился новый француз, роялист Дантес, сильно уже надоевший Пушкину. С другой стороны, он, по особому щегольству его привычек, не хотел уже отказываться от дела им затеянного, Весной я получил от моего министра графа Блудова предписание немедленно отправиться в Витебск. Перед отъездом в Витебск надо было сделать несколько распоряжений. Я и поехал в деревню на два дня. Вечером в Тверь приехал Пушкин. Я вернулся в Тверь и с ужасом узнал, с кем я разъехался. Я послал тотчас за почтовой тройкой и без оглядки поскакал прямо в Москву, куда приехал на рассвете и велел вести себя прямо к Нащекину, у которого останавливался Пушкин. В доме все еще спали. Я вошел в гостиную и приказал человеку разбудить Пушкина. Через несколько минут он вышел ко мне в халате, заспанный, и начал чистить необыкновенно длинные ногти. Первые взаимные приветствия были холодны. Затем разговор несколько оживился, И мы начали говорить об начатом им издании «Современника». «Первый том был слишком хорош», — сказал Пушкин. «Второй я постараюсь выпустить поскушнее. Публику баловать не надо». Тут он рассмеялся, и беседа между нами пошла более дружеская до появления Нащекина. Павел войнович явился, в свою очередь, заспанный, с взъерошенными волосами, И, глядя на мирный его лик, я невольно пришел к заключению, что никто из нас не ищет кровавой развязки. А что дело в том, как бы нам выпутаться всем из глупой истории, не уронив своего достоинства, спор продолжался довольно долго. Наконец, мне было предложено написать несколько слов Натальи Николаевне. На это я согласился. Написал прикудрявое французское письмо которое Пушкин взял и тотчас же протянул мне руку, после чего сделался чрезвычайно весел и дружелюбен. Мы снова видим проявление характера Пушкина. Кстати, как раз в это время с ним часто общался сотрудник третьего отделения Михаил Максимович Попов. Он так охарактеризовал Александра Сергеевича, не уступавший никому Пушкин за малейшую роль против него неосторожность, готов был отплатить эпиграммой или вызовом на дуэль. В самой наружности его было много особенного. Он то отпускал кудри до плеч, то держал в беспорядке свою курчавую голову, носил бакенбарды большие и всклокоченные, одевался небрежно, ходил скоро, повертывал тросточкой и хлыстиком, насвистывая или напевая песню,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 то он светлым своим умом схватывал на лету, не показываясь важным и глубокомысленным, слывя ленивым и праздным, он собирал опыты жизни и в уме своем скопил неистощимые запасы человеческого сердца. Ветренность была главным основным свойством характера Пушкина. Он имел от природы душу благородную, любящую и добрую. Ветренность препятствовала ему сделаться человеком нравственным, и от той же ветренности пороки неглубоко пускали корни в его сердце. Как видим, все дуэли расстраивались либо оканчивались бескровно. Причина одна. Не было у противников Пушкина заказа на убийство. Рылеев стрелял, но промахнулся. Стреляли и Старов, и Зубов. Но условия дуэли не предполагали обязательный смертельный исход. Такой исход был заложен в заказное убийство самими жесточайшими условиями, определенными секундантами Пушкина и Дантеса. Такие условия могли составить только люди, желавшие смертельного исхода. Но прежде чем коснуться убийства на Черной речке, замаскированного, постараемся разобраться, Почему темные силы начали охоту на русского гения?